Глава 37. Как понять, что магия оставила тебя? Ведь это ни рука, ни нога, чье отсутствие сразу стало бы заметно. Не осязание и не зрение. Ива лежала, закрыв глаза, и прислушивалась к себе: Что изменилось? Что оставило ее навсегда? Магия всегда была как воздух, неощутима и столь же привычна. Но что, если воздух исчезнет? Ксандер поцеловал ее обнаженное плечо. У тебя ресницы дрожат. Его губы коснулись глаз и лба. Жар спал. Ты поправляешься. Приготовлю тебе взвара. В голосе Ксандера явно слышалось облегчение, но Иве едва ли стало легче. Она чувствовала себя предательницей. Хуже всего было то, что вчерашняя ночь оказалась упоительной. Получается, она купила себе жизнь и свободу ценой жизни тех, кого любила? Тех, кого считала семьей. Теперь Тензи тщетно станет звать на помощь. Она не сможет докричаться до Ивы. Ива натянула покрывало на голову и разрыдалась. В таком состоянии застал ее Ксандр, вернувшийся с чашкой горячего напитка. Ничего не стал говорить. Лёг рядом и обнял, прижал к себе, терпеливо ожидая, пока горькие слезы иссякнут. «Ты помнишь о моём обещании?» Ива неуверенно кивнула. События ночи были словно подернуты дымкой. «Я сказал, что не сдамся. Сейчас ты немного придёшь в себя, и мы пойдём к Робу и Лаванде, чтобы подумать над тем, как вернуться домой». «Но Роб сказал, что выхода нет». Он не знал всего, что теперь знаем мы. Он ничего не знал о фениксах, о том, как работает магия. Никогда нельзя сдаваться. Ива подняла лицо и пытливо вгляделась в глаза Ксандера. Не обнадеживает ли он меня напрасно? Я честен с тобой. Ксан угадал сомнение Ивы. Я верю тебе. Ива потянулась к его разбитым губам, на которых запеклась коркой кровь. Поцеловала очень осторожно, боясь причинить боль. Здорово, он тебя! Ксандер попытался усмехнуться, но скривился. Из трещины на губе выступила капелька крови. Думаю, он сделал мне одолжение. Роб знает меня как никто другой. Ива поразмыслила над его словами: Хочешь сказать, ты рад тому, что он тебя поколотил? Еще как. Ива только головой покачала. «Вот и поди пойми этих мужчин». А потом вдруг поняла, что ужасно, неимоверно голодна. Аппетит вернулся, когда отступила болезнь. На пороге дома Роба и Лаванды они появились спустя час. Ива посвежела и взбодрилась. Ей не терпелось начать разговор. «Вчетвером они обязательно что-нибудь придумают». Ива поднималась на крыльцо когда поняла, что больше не ощущает запаха лаванды, к которому успела привыкнуть. Приостановилась, прижав ладонь к груди. Ужас на мгновение захлестнул сердце. Так вот, как это бывает. Руки и ноги при ней, а магия исчезла. «Ива?» Александр придержал ее за талию, помогая не потерять равновесие. «Наверное, мы рано вышли. Ты еще слаба». Нет, все хорошо, Ксан. Просто я поняла, что больше не смогу вернуться в алый дом. Ксандер обнял, положил подбородок на ее затылок. Разве не такая судьба ждет всех алых жриц? Рано или поздно, ты бы все равно покинула его. Но куда же я пойду? О, Ива, ты серьезно? воскликнул Ксандр, искренне негодуя. Куда? Но договорить им не дали. Роб, услышав голоса, широко отворил дверь. Его взгляд задержался на Иве. «Я рад, что ты поправилась», — сказал он осторожно, не добавив больше ничего. Все и так поняли, что одновременно он сожалеет о потерянной магии. Лаванда готовила похлебку. В котелке над очагом побулькивала вода, поднимался густой мясной дух. Лаванда срезала кожуру с незнакомых оранжевых корнеплодов и, порезав кубиками, бросала в котел. «Я помогу». Ива села рядом, в четыре руки дело стало продвигаться быстрее. Вот только пока в маленькой гостиной не было произнесено ни слова. Девушки молчали, переглядываясь, ждали, когда кто-то из братьев заговорит первым. Они были готовы к тому, что разговора не выйдет. Ксандр и Роб застыли посреди комнаты, и лаванда отложила нож, собираясь, если понадобится, разнимать братьев. «Никогда не думал, что мой свирепый старший брат научится играть на свирели. Помню, ты подшучивал надо мной, когда я терзал струны лютни». «Терзал» — правильное слово, — сумрачно ответил Роб, но все же не сумел сдержать улыбки, а потом ударил Ксандра кулаком в плечо. «Теперь без прежней злости, так, для острастки». Или, возможно, я завидовал тому, что ты оказался смелее меня. На лице Александра, покрытом садинами и синяками, появилось счастливое выражение. Старший брат похвалил меня. Ива склонилась над корнеплодами, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Как ты? – прошептала Лаванда. Держусь. Ты, молочина, все наладится. Я так рада, что теперь мы вместе. Я тебе все здесь покажу, всему научу. Лаванда? Прервала ее Ива. И еще не все потеряно. Что ты хочешь сказать? Ксандер все объяснит. Лаванда бросила быстрый взгляд на Ксандра и Роба, но мужчины сейчас обсуждали события войны. Оба старались держать себя в руках, хотя Робу было тяжело принять то, что за время его отсутствия произошло столько событий. Иногда его охватывала ярость. И тогда он вскакивал с места и мерил шагами комнату. Девушки были рады отвлечь братьев, пригласив к обеду. Когда пустые тарелки оказались сдвинуты к краю стола, кувшин с морсом опустошён, от рассыпчатого печенья не осталось ни крошки, Ксандр промокнул губы салфеткой и сказал, «А теперь давайте думать, как станем выбираться». Он поднял ладонь, предупреждая вопрос Роба. «Знаю, ты думаешь, что это невозможно. Но сегодня ночью я крутил и крутил в голове все, что мы уже знаем». «Сегодня ночью?» — удивила Сива. Потом поняла. Он не уснул после того, что между ними произошло. Он помнил про обещание и начал обдумывать план сразу же. «А знаем мы многое. Мы с тобой, братишка мужские ипостаси Алой Жрицы». Ива из-под тишка наблюдала за тем, как изменилось лицо Ксандера при этих словах. Он будто и сам не верил тому, что говорит. Грозный префект, карающий алых жриц, все это время тщательно скрывал, кем является на самом деле. «Да, фениксы», — согласился Роб, который уже слышал эту часть рассказа. Лаванда молчала, но слушала очень заинтересованно и напряженно. А Ива внезапно подумала, Что Александр за все это время ни разу не обмолвился о судьбе матери? Где она? Что с ней? Она погрузилась в свои мысли, неосознанно комкая тканевую салфетку, выдергивая из каймы нити. Ее смущение не ускользнуло от глаз Александра. Спроси. О чем? Она вскинула на него взгляд. О том, что тебе не дает покоя. Твоя мама. У потемнела потемнело лицо. Александр побледнел. «Ты имеешь право знать». Отец отослал ее. запер в небольшом имении. «По сути, она стала пленницей в нем, сказал Роберт. «Спустя три года она умерла, не выдержав разлуки с нами». Лаванда, которая верно знала, чем закончилась печальная история детства, обняла мужа. Ива сидела ни жива, ни мертва. Она до последнего надеялась на лучшее, и теперь, узнав правду, не могла решиться на следующий вопрос. «Что она говорила вам той ночью?» — хотела спросить Ива, но это было бы слишком жестоко. «Не сейчас. Найдет подходящее время позже». «Спасибо», — поблагодарила она Роба, зная, что даже такая малость могла разбередить рану. «Итак», — преувеличенно бодро сказала Лаванда, «что от нас требуется?» Все, ответил Ксандер. Любые сведения касающиеся странников, фениксов и путешествий по мирам. Начнем с очевидного. Культ богини любви Феникс. Она тоже феникс, правильно? Да, задумчиво подтвердила Ива. Так ее называют. Богиня любви и всего, что с этим связано. Алые дома появились так давно, что никто уже не вспомнит, как именно. Говорят, что изначально богиня пришла к нам из другого мира. Она прожила несколько столетий и оставила после себя много детей, сыновей и дочерей, которые потом основали алые дома. Считается, что мы, алые жрицы, ее потомки. В наших жилах течет талика божественной крови. Поэтому мы все сестры. Лаванда кивнула, соглашаясь, и добавила. «На древних глиняных табличках в библиотеке Алого дома В столице хранится легенда, что богиня всю жизнь мечтала вернуться в оставленный мир и завещала своим потомкам его найти. Это очень красивая история. Я слушала ее в пересказе старшей сестры и видела, как наяву деревья с листвой, ультрамариновое небо и ветерки всех цветов радуги. Сестра говорила, что ветерки даже умеют петь. Простите, отвлеклась. Алые жрицы и фениксы, следуя завету своей праматери, отправлялись на поиски потерянного дома. Но поиски так и не увенчались успехом. По легенде только чистой душой и избранные могут его найти. Ксандер подался вперед. Возможно, именно так появились первые странники. Это была распространенная традиция, если я правильно понимаю. До наших дней дошло множество рукописей, свитков и книг, где говорится об этом. Правильно, Ива? Ива, зачарованная легендой, моргнула, возвращаясь в реальность. «Да, все верно. Но эти знания давно не использовались. У алых жриц перестали рождаться сыновья. Странники постепенно превратились в полузабытую легенду. Мы весьма смутно помнили про перемещение, но это показалось удачным решением, чтобы...» Она замолчала и продолжила кромсать несчастную салфетку, распотрошив ее до дыр. «Чтобы убить меня», — улыбнулся Ксандр. Идея отличная. Жаль, что вы так плохо изучили инструкцию. Ива нерешительно улыбнулась в ответ. Ксандер не злился. Он шутил. Времени не было. Мы даже не поняли, что этот способ срабатывает только с фениксами. Вот так и мы с тобой стали странниками, когда этого Роб с лавандой. Странники, повторил Роб. Пара в вечном поиске покинутого дома. Я так понимаю, добраться до утраченного рая не удалось никому. Он так странно произнес утраченный рай. Ива хотела спросить, что еще ему известно, но ее случайно перебил Ксандер: А зачем все эти сложности? Нужно обязательно кого-то спасти, чтобы двигаться дальше. Возможно, это испытание, чтобы понять, насколько странник достоин и чист душой, предположила Ива. Все четверо переглянулись и согласились. Но никто так и не нашел потерянный мир, сказала лаванда. Ива мысленно перелистнула несколько пожелтевших страниц, как на его ощутила сухость пергамента, увидела пятнышки плесени, скользнула взглядом по закорючкам букв. Она изучила книги мельком, но сейчас в памяти всплыло главное. Но все они вернулись домой. Испытания не прошли, «Но вернулись?» «Вот и мы не прошли испытания», добавил Роб. Его охватило нервное возбуждение. Ей показалось, что они на верном пути. Да и по глазам братьев, потому как лаванда, обычно выдержанная, закусила губу, стало понятно, что им пришло в голову то же самое. «Они не прошли испытания», медленно повторил Ксандер, обдумывая каждое слово. «Как именно?» Не справились, не помогли, но тогда почему смогли вернуться? Ива мысленно вертела этот факт и так, и этак, даже голова заболела, но ничего не могла придумать. Давайте иначе! Подал голос Роб: Как нас учили, Ксан. Если зашел в тупик, надо посмотреть на проблему с другой стороны. Почему мы не можем вернуться? Лаванда и Ива, как по команде, потупились. Александр сидел на противоположном краю стола, но встал со своего места, подошел и положил руки на плечи Ивы. Наклонился, чтобы поцеловать. Он всего лишь прикоснулся губами к щеке, но и объятие, и этот невинный поцелуй пронизывала такая нежность, что в душе Ивы снова заиграла та самая мелодия, которую они вместе сочинили этой ночью. «Мы потеряли магию», — ответила Лаванда. Она оказалась смелее. И вдруг ее озарила мысль. Она даже в лице изменилась и взмахнула руками, не в силах справиться с собой. Я вспомнила. Однажды я тоже читала о странниках. Книга показалась сборником вымышленных историй, так что я почти сразу забыла о ней. Тогда я была еще совсем девочкой. Мне исполнилось лет двенадцать, не больше. Но помню, меня очень возмутил тот факт, что все алые жрицы, вернувшись, Покидали алые дома, чтобы стать женами тех, с кем путешествовали. Я ещё подумала, столько лет постигать мастерство, чтобы потом всё перечеркнуть одним махом. Я тогда не понимала, что ради того, кого любишь, можно полностью изменить жизнь. Пары не прошли испытания, но вернулись. И алые жрицы сразу становились женами фениксов, с которыми путешествовали. Ксандер подытожил всё, что они уже поняли. «Не потому ли, что вернуться в Алый дом они бы все равно не смогли?» — Произнес Роб вслух то, что давно вертелось на языке Ивы. «Неужели они все потеряли магию?» — воскликнула она. «И этим заканчивались все путешествия? Но как же?» Четверо сидящих за столом снова переглянулись, на этот раз с недоумением. Ива подумала о том, что только за сегодняшнее утро они с Ксандером. Поцеловались не один раз, но мир не собирался их отпускать. «Всегда вели мы». Какая-то идея настойчиво толкалась в голове, и чтобы помочь ей оформиться, Ива начала ее проговаривать. «Мы были движущей силой». Но это всегда было осознанное усилие. «А ты, Ксан, целуя меня, пытался вытащить мою душу из оболочки?» По глазам Ксандра стало ясно, что такая мысль не приходила ему в голову. А если... Звучит как бред, я знаю. Но сестра Ирис часто говорила мне, что самая сильная магия — это любовь. «Я знаю!» Говорят, эта фраза принадлежит самой богине. Воскликнула Лаванда. Эти слова выбиты над входом в наш алый дом. Только немножко не так. Нет ничего сильнее любви. Она спасает даже тогда, когда прочая магия бессильна. «Может быть...» медленно и тихо произнесла ива все путешествия заканчивались так же как наши странники или попадали в ловушку или не справлялись со страстью я даже думаю что рано или поздно это было неизбежно разве можно не полюбить того кто все время рядом с тобой защищает оберегает она осеклась Ксандер бережно пожал ее пальцы «И тогда задачей Феникса было вернуть их домой», — закончила Ива. «Вот так просто?» — прошептала Лаванда. «Наверное, этот способ срабатывал только для тех пар, которые действительно любят друг друга. А остальные...» «Что же, научитесь любить и попытайтесь снова», — сказал Роберт. Он иронизировал, и было понятно, что старший брат Ксандера хочет поверить, но боится разочароваться». «Возможно, эти путешествия на самом деле просто оригинальный способ, чтобы создавать крепкие пары?» — проворчала Ива. «Шутка богини». «Значит, нам нужен всего лишь один поцелуй?» — задумчиво произнес Ксандер. «Поцелуй любви до другого мира». «До родного мира», — поправила его Ива. «Верните нас домой. Подумай о том, что любишь. Поцелуй...» И забери мою душу с собой, проговорила Лаванда короткую и простую инструкцию. Ее глаза встретились с глазами Роба, а Ива смотрела на Ксандера. Это могло сработать. Но сначала я бы хотела кое-что сделать, сказала она вслух. Думаю, часа нам хватит. Что сделать? не понял Ксандер. Иви ее идея уже казалась ребячеством, но три пары глаз смотрели на нее с ожиданием. Пришлось объяснять. Если все получится, то в нашем мире нам придется несладко. Я не знаю, где очнусь. Не знаю, как скоро увижу Ксандора. Я разыщу тебя немедленно, перебил он. Да, верю, но иногда не все вещи зависят от нас. А роп, Лаванда, они даже не в курже. Где они сейчас? Да, где мы? нахмурился роб. «Ты по-прежнему в столице Сваридиса. Юрген отказался выдавать твое тело. Надеется, что оно станет козырем в переговорах. Отец идет в арьергарде армии по захваченным территориям. Армия почти добралась до столицы. Курс захвачен. Эстефис следующий». Лаванда испуганно смотрела на мужа. Она знала о войне, слышала все новости, но все равно с трудом могла поверить, что ей грозит смертельная опасность. Не бойся, я не дам тебя в обиду. Роб притянул к себе хрупкую лаванду. Со стороны они казались парой перепуганных подростков, Иви тоже было страшно. Где она очнется? Явно не в палатке префекта. Ксандер почувствовал ее растерянность и обнял: Ты и глазом не успеешь моргнуть, как я окажусь рядом. И я поспешу навстречу. Остановлю армию отца на подходе сказал Роб. Курс, значит. Договоримся встретиться в Алом Доме. На него любой укажет. Помню, я проезжал этот небольшой городок по дороге в столицу. Неторопливый путь верхом занял несколько часов». Ива слушала и боролась со странным чувством. «Неужели они на самом деле собираются домой? Еще вчера вечером она почти потеряла надежду, однако теперь у них появился шанс». «Мы отвлеклись» напомнил Ксандер. Ива хотела о чем-то попросить. Да. Это, наверное, глупость. Но давайте все вместе разок выступим на площади. Это наша единственная возможность. Вряд ли вы, Величество, решитесь на этот смелый шаг после возвращения в наш мир. Ива кинула умоляющий взгляд на Ксана. Это все, конечно, баловство, И все же ей почему-то очень нужен был этот час. Всего лишь час. Чтобы подготовиться к тому, что ждет ее впереди, я не пою и не танцую, сказала Лаванда. Да-да, но ты можешь сыграть на свирели? Это ведь ты научила Роба. Я спою. Роб возьмет кефару, а я, вероятно, должен буду жонглировать огненными шарами, проворчал Александр. Но не сердился. Кажется, ему самому эта идея нравилась.